Шестьсот шестьдесят восьмое. Октябрь двенадцатый. Тягости не будет, не будет их в мире надземном. Многое на мне строили Созидатели, как на фундаменте вечного основания жизни. Укротив ярость самости, можно строить. Мое все строится огненно. Ответьте на вопрос, можно ли сейчас оставить поле битвы, погрузившись в свое? Заботясь о неизбежно житейском, нужно не забывать о наинужнейшем и обо мне. Мое все вокруг, но надо поднять голову кверху, ибо сверху виднее. Решает судьба планеты и каждого духа на ней, и так с кем, со мной или с собой, чтобы не делали, быть можно и нужно, со мной.